Глава тридцать шестая. Крупно нарезая морковь, я поглядывала на скучающего на лавке Вардахаука. Сегодня была его очередь меня охранять, и, похоже, это его не радовало. Впрочем, как и меня. Это было невыносимо. За мной по пятам постоянно кто-то следовал. Ни Атлин так Фальк, ни Фальк так Рольф. Но если пропадал Провидец, то за моей спиной возникал Лахлан. Но как только я шла на кухню, то исчезали все разом. И за угла с угрюмым лицом являл себя никто иной, как Хаук. И теперь, развалившись у печи, он неотрывно наблюдал за тем, как весело на плоской глиняной сковороде скворчат кусочки рыбы. «Послушайте», — обратилась я к нему, хрипя, — «я никуда не денусь, прогулялись бы вы». «Ты в этом абсолютно уверена?» Он приподнял бровь и, наконец, отвел взгляд от еды. «Да», — я кивнула, — «а я нет». Задрав ноги, он уложил их на лавку. «Стукнет тебе что в голову? Сбежишь? А мне потом бешеному ласа объясняй, какой тропинкой тебя унесло. А оно мне надо? Конечно нет». Светло-тихо хмыкнула себе под нос. Она потрошила огромную глыкатку, что сегодня выловили воины вардов. Рыба оказалась мясистой. На кухне витал приятный запах готовящегося обеда. Прикрыв глаза, Варт оперся на печь спиной и, кажется, решил вздремнуть. «Вам же не нравится здесь?» Не удержавшись, я вновь полезла к нему с расспросами. «А на улице улов разбирают, послушницы гуляют. Шли бы и вы туда, чего себя мучить?» Соня, наивная ты душа. Проста, как медная монетка». Он глянул на меня, как на полоумную. «Девочка, да я и кухня неразлучная». «Чтобы я добровольно покинул это благодатное место?» «Нет. Главное виду не подавать, что я доволен. А то быстро сменят фальком. А он такая зануда, Вы уснете рядом с ним. Клыкатка ваша живёт и неминуемо сдохнет со скуки». Светла покачала головой и убрала со сковороды первую партию рыбы. Обваляв сырые кусочки в толченых сухих водорослях, уложила их на раскаленную поверхность. Вновь послышалось весёлое скворчание. Дождавшись, пока послушница отойдёт от печи, Вардхаук потянулся и взял со стола миску с готовой рыбой. И, не обращая внимания на наши возмущённые взгляды, принялся уплетать за обе щеки жареные ломтики. Этого северянина проще убить, чем прокормить. Прочитав, что написала на дощечке светло, я кашельнула в кулак и взяла свой уголёк. Надо его выпроводить, а то обед до столов не дойдёт. «Да ладно вам, женщины!» Хаук сел и поставил пустую миску рядом. «Вы хоть представляете себе жизнь воинов? Вечные сражения, походы, дожди эти. Горелое мясо часто без соли. Сжальтесь надо мной. Я, можно сказать, только ради этой кухни сюда и рвался». Взглянув на его невинное лицо мученика, я призадумалась. «А зачем вы здесь? С какой целью в храм пришли?» Светло опередила меня с вопросом. «Матушка, может, я тебе печать сниму?» Варт довольно растер живот. Еще бы все умять. Даже остыть рыбе не дал. «Соглашайся, кормилица моя ненаглядная. Я в этом мастер. Поболи два-три дня, и все в норму придет». Я покосилась на нашу кухарку. В отличие от меня, она, скорее всего, молчит с детства. Я мало что знала о ее прошлом, но догадывалась, что она не способна произносить звуки. Но светло меня удивило. Обтерев мокрые руки от ткань, она согласно кивнула и просияла в улыбке. Поднявшись, Хаук подошел к ней вплотную и, сжав голову женщины в ладонях, впился взглядом в ее глаза. Его лицо медленно расплывалось, подергиваясь дымкой. Зрачки вспыхнули ярким, желтым, неестественным пламенем. «Я никогда не видела ничего подобного». Замерев у стуканом, не представляла, как мне реагировать на происходящее. Светла качнулась и осела на стул. Ее полная грудь тяжело вздымалась. «Ну, кормилица, имя свое сказать можешь». «Светла?» Ее голос больше походил на лепет. «Так-то лучше». Вард снова покосился на сковороду. «Благодарить не нужно». «Хотя я бы не отказался от хорошего салата и еще рыбного супа, чтобы с жарком. И пирог. Вы просто обязаны уметь делать пирог». Светло-широко улыбнулась и, неуклюже поднявшись, заключила молодого воина в «Ну-ну, женщина». Такого он не ожидал. Но надо отдать ему должное. Варт легко поддержал послушницу. «Ты, матушка, мне всю репутацию разрушишь». «Я же самый грозный вард среди братьев. Но после Ласа, Взглянув на его растерянное умильное лицо, рассмеялась. Не тянул он на Грозного. Внезапный вой из подземелья заставил меня вздрогнуть, светло рожала руки и уставилась на дверь, медленно отступая к столу. «Достали», – прорычал Хаук. «Такой момент испортили. Говорил, сразу прирезать их нужно было». Лицо мужчины мгновенно изменилось, стало хищным и отталкивающим. Распахнув дверь, он направился в сторону подземных ярусов. Светло взглянув на меня, крадучись, последовала за ним. Что мне оставалось делать? Я вдруг ощутила ранее несвойственное мне дикое любопытство. Спускаясь по скрипучей лестнице, я вглядывалась в полумрак. «Фальк!» — голос Хаука звучал раздраженно. «Что за вопли?» Они тревожат всех, кто сверху. Еще раз напугают мою кухарку, перережу всех, как свиней». Лассе велел не трогать пока. Полумрак расступился, и нам навстречу вышел пшенично-волосый вард. Следом за собой он тащил Тлару, обхватив ее за шею. «Что у тебя тут?» Хаук заинтересованно взглянул на жертву брата. «Пытаюсь узнать, где они хранят древние карты, но это молчит, как рыба». «Фальк, ты не можешь выбить из бабы информацию!» Хаук захохотал. Меня же от этого звука потом прошибло. По спине мурашки пробежались. Светло остановилась и осторожно коснулась руки нашего прожорливого варда. «Что, кормилица моя?» Его голос разом стал мягче. Послушница вытащила уголек и жестом попросила дощечку или еще что. Договори «Да уж!» Чем больше будешь рот открывать, тем речь быстрее восстановится. «Библиотека!» Выдавила из себя Светла. «Я там все осмотрел». Фальк покачал головой. Свитков нет, только книги. И те ценности не имеют». «Шкаф!» Снова прихрипела она. Мужчины переглянулись. «А ну-ка, хорошая моя, покажи!» Хаук жестом пригласил Светлу пройти вперед. Женщина кивнула и заспешила в сторону дальней комнаты. Варды за ней. При этом Тлару так и тащили по полу. Она ползла на коленях, не поспевая за своими мучителями. А мне было все равно. Я даже некое удовлетворение получала, видя, как она мучается. Остальные жрицы находились на самом нижнем уровне, чуть поодаль от смертоносного алтаря. Но «Ну, и что у нас здесь?» Хаук и не пытался скрыть интерес. Варды заглянули в помещение, я следом. В нос ударил затхлый запах плесени и прелой бумаги. Распахнув дверцы старого покосившегося шкафа, Фалькс смел руками с полок и слевшей рукописи. «Плохо у вас тут за книгами следили». Он сильнее сжал руку на шее Тлары. Ее лицо покраснело, она явно задыхалась. «Хватит!» Тихий шепот вырвался из моих уст против воли. Хаук бросил на меня внимательный взгляд, словно укоряя за слабость. Что вы здесь делаете? рыкласы за спиной заставил вздрогнуть и меня, и Светлу.